Глава двадцатая. Ну блять! выругалась Ника, когда мы сто не возникли в моем кабинете. Девушка вздрогнула от неожиданности, дернула рукой, при этом едва не сбив со стола ноутбук. А как-то предупредить об этом нельзя было совсем. г о л у б я почтового тебя отправить. Бывший шеф держался грубо, но потом, обернувшись на меня, исправился. Ситуация такая. Нервы. Ника тоже покосилась на меня. Да я в курсе, собственно. Я чего-то з а с т ы д и л с я с о б с т в е н н о й н о г о т ы и и отправился искать одежду мне на смену. Кроме того, оказавшись в практически стерильном кабинете, я сразу же ощутил массу ароматов, исходящих от меня, не очень приятных в том числе. О, я пожалуй в душ. После о, слегка дернув ноздрями, произнесла Ника. Лучше озаботиться не простым м у т ь е м Я был в презервативе, воскликнул я уже скрываясь в душе. Наверно. И тут же умчался в душ, думать о правилах безопасного секса, разгоряченной ситуации с большаковым, о ш а р а ш е н н о й местом, в котором я оказался. Ведь даже в здании корпорации не происходило такого на каждом углу. т о не говорил, что смена тела зачастую происходит из-за того, что оно слишком пострадало от болезней венерических, в том числе? Меня передернуло еще до того, как первые прохладные капли воды из душа коснулись кожи. Но то было до момента, когда мы узнали, что я суккуп. о р е з ы что должны были привести меня напрямую к смерти, затянулись, когда я лишился сознания. Но наверняка был способ излечиться иначе, контролируя все это. Схватив с полки бритву, я полоснул себя по пальцу. Можно было торчать перед зеркалом, глядя на побои о т невидимки, но я предпочел смотреть на раны напрямую. Из пальца вытекла капля крови, оставив широкую полосу на мокрой коже. Я рассчитывал не на навык контролировать, который пока что не мог вовсе, но на накопленные силы. Умножить одно на другое и все. Схема, как ни странно, сработала. Кровь остановилась, а на месте пореза постепенно появился слой новой кожи. Вода смыла остатки следов, и вскоре я уже смотрел на нормальную, здоровую руку. Тут же вытянулся к зеркалу, протер его от испарений и точно так же посмотрел на побитое лицо. Выяснилось, что концентрироваться на ранах, видимых в зеркале, мне уже не придется. Здоровление прошло от единственной попытки и распространилось на все тело. Я схватил полотенце, обмотался и мы, совершенно д о в о л ь н ы собой, выскочил обратно в кабинет. Веселы й ты слишком, п р о и з н е с л а Ника, только потом посмотрев на меня. Излечился? Тони тоже смотрел недоверчиво. Я знал, во что они оба всматриваются. Да нормально все. Сколько же ты душ проглотил? Прищурился бывший шеф. Неважно, я не считал, мне вообще глаза завязали. О, суккуба поработили! Фыркнул он. Ладно, всякое бывает, допустим так. А сколько он мог поглотить? Подала голос Ника. Десяток другой без особых проблем, может тридцать. Тони пожал плечами, а у Вероники округлились глаза. Но больше вряд ли. Скорее всего меньше, но все зависит от людей, что были в клубе. Так, ребят, я все еще здесь. Давайте, быть может, по делу поговорим. Выразил я собственное беспокойство, чувствуя, что и сам являюсь источником еще одного, причем для них обоих. Тогда р а с с к а з ы в а ь что за планы по захвату власти ты там вынашивал. н и к наконец-то захлопнул ноутбук, но с такой скоростью, что я побоялся, как бы он не треснул. По захвату власти теперь настала очередь Тони злиться. У меня шаткое положение, выкрикнул я. Поэтому я и решил присоединиться к суккубам. Нет, попробовать разобраться с местными выборами. И как успешно политический триллер удался? продолжал допытываться Тони. Нет, как видишь, если бы он удался, ты бы сидел в Москве, а Большаков был бы жив. А я чего, словно в ожидании продолжения моей речи, спросила Ника. Тихо сидела бы тут, пока ты бегаешь по клубам типа О. Я сдержал первый порыв ответить грубо и резко, выдержал паузу, подняв ладонь. Правда, при этом другой рукой мне пришлось подхватить полотенце. Я работал, кашлянув, произнес я. Прежде всего работал. Большаков, то есть Джон. Не с п е ш и перебил меня Тони. Джон тот самый с у к к у б которого ты выкинула за о к н а теперь в теле Большакова был в его теле. Я опасаюсь, что он мертв. Большаков? Уточнила Ника. Вероятно, оба. Сразу-то почему не сказал? Вспылил Тони. Потому что до е б ы в а т ь с я начал ты. Большаков мертв, а какая-то ебаная невидимка н а к о с т ы л я л а мне по первое число. Я должен тебе верить, с учетом того, что ты опять связался с с у к к у б а м и Хотя я настойчиво просил тебя не делать этого, выразительно спросил Тони. Должен. Тогда чего ты делал с Большаковым, который теперь Джон, который вероятно мертв? Нехотя согласился со мной Тони. Особенно после моего запрета, уже в который раз повторил он. Я хотел. Тут я замялся. Признаваться в этом бывшему шефу было чего-то д о ж у т и стыдно. Я хотел получить контроль над городом. Ожидаемо, ответ я услышал без паузы. Раздуми, й но не слишком ли быстро ты решил за это взяться? По-моему, вас вообще не интересует самая важная часть всего дела. Я начал сердиться. Соккуба убили. Какой-то невидимка, не просто есть, он знает, кто я такой и что из этого может получиться в итоге. Я вообще не представляю. В любом случае эту кашу заварил не я. Опять он помощи просит. Устало вздохнула Ника. Да, прошу, воскликнул я. И как раз за это мне ничуть не совестно, хотя бы потому, что при всех возможностях, что на меня навешали, не объяснив, как этим пользоваться, почти вся ситуация изначально крутится вокруг меня одного. Как ребенок, честное слово. Вновь вздохнула девушка. Я хочу, чтобы мне рассказали все. Тони, этот вопрос исключительно к тебе. Ваше противостояние имеет какую-то третью сторону. Я вновь подтянул полотенце. Тони молчал, поэтому я продолжил: если ты не скажешь сейчас, дальше все может стать еще хуже. Сомнения шефа явственно прописались на его лице, и с к а з и в морщины м и т о ч е н н ы й профиль. Давать ответ он явно не спешил. Есть вариант, что за тебя взялся спецотдел. Наконец-то выговорил он н а б р е ч е н н о